Глава 18. Неожиданно для меня, конечно, выяснилось, что Град Эльменн стоит на озере Эльмень. Причём, как оказалось, стоит это именно стоит. Город расположился прямо над водной гладью. И я ошеломлённо застыл на заставленном лодками и заполненном многочисленными рыбаками и торговцами берегу. Не в силах поверить в такое зрелище. Дома поднимались прямо из воды. У крылец виднелись лодки, улицы опирались на потемневшие от времени брёвна, а княжий терем вздымался над ним трёхэтажной разноцветной башней, размалёванной яркой охрой, белёной и густой синевой. Меж городом и берегом сновало множество лодок и лодчонков, а на самом берегу Располагалось ещё одно поселение. Твою мать, как вышло так, что я был ни сном, ни духом, а подобным чуди света. По ходу дела всё было в том, что абсолютно все были как раз-таки в курсе оного и не видели смысла как-то застрять на этом внимание. Впрочем, когда я, прикинувшись северным валенком, расспросил о городе Дубыню, Оказалось, что большая его часть всё-таки находится на суше, на небольшом острове, что нынче был скрыт в у netрах, разросшился городка. С течением времени островной земли стало мало, и тогда люди начали пристраивать дома на сваях. Ещё одним открытием стало то, что согласно моей родной географии, озеро Ильмень здесь находится, ну никак не могло И я поклялся, как только будет свободная минутка, тщательно расспросить Дубыню и Игнатия, который, впрочем, об этих местах имел довольно смутное представление о местной географии, дабы не попадать снова в просаг. Наша компания, конечно, тут же приковала к себе пристальное внимание. Все-таки Визант – птица довольно редкая в этих краях, хотя и не сказать, что очень уж удивительная. Здесь любой путешественник сразу же бросается в глаза, так как местный люд редко когда далеко удалялся от родных хижин. Первым подвалил головарёк местной стражи, степенно в отличие от лесных гаприе, смотрел товар и принял мешочек дырчатых камушков в подношение и налог. Затем пришла пора обитающих на берегу торговцев что в мечтах уже поделили товары византы и подсчитали срубленные на этом барыши. А, их ждало большое разочарование, когда они узнали, что он везет не свой товар, а мирянский, меховую рухлядь, деготь, горькую настойку, горшки и прочий ширпотреб. Ну, а затем нас атаковала ребятня. И это, скажу я вам, было настоящее испытание. Зелёные сервек головы пытались брать нас штурмом трижды, и мы с большим сбили лапы об их деревянные затницы, прежде чем всё-таки расщедрились на мелочёвку, и брусив несколько камушек пятёрки самых крослых, наняли их отваживать всех остальных. Так в окружении толпы ребятиней мы и приблизились к парому. Ха, как приблизились, так и отблизились, ибо воски пришлось оставить на берегу, сняв угол в одном из бараков. В Эльменса с котинкой ход был заказан. Фу, сплошное разорение, сплюнул я, когда дубыня вновь развязал мошну, дабы проплатить место на складе. Кек, тут заработаешь, если каждый наравитс содрать три шкуры. Гоблин только улыбнулся. Я почему-то принял прямо очень близко к сердцу нашу операцию прикрытия. Ну и где нам искать твоих собратьев? спросил я Игнатия, когда мы переправились в городок и оказались на многолюдной пристани, заполненной в основном христианами. Здесь шла бойкая торговля. Даже и в небольшом городку, а на Витвелмене вряд ли проживало больше одной-двух тысяч жителей, требовалось ежедневно уйма всего. начиная с дров. Думая найти их не составит проблем, хмыкнул большой и вертился в громоязычную толпу, что на разные лады раскваливала свой товар. Уже вскоре он вернулся и по щербатой улыбке в ночной схватке я выбил ему один из нижних зубов. Я понял, что нужные сведения он раздобыл. На бобище вам подворье они кукуют там с самой весны. Лют чешет, что поначалу все ходили, вы спрашивали, что да как, а один из них, самый учёный, всё пергамент корябал, а ща уж ныне часто чертёла им всё. Заскучали гряд. О как. Тут нужно было немного пояснить о соотношениях местных с византиями. как я уже говорил, их вид не был для славины других племён в диковинку. Ежегодно с юга на север и обратно плыли пузатые лодии, но не брезглили они торговлей и с местным людом, ибо в Византии далеко не всё население состояло из отних механиков, скорее наоборот. Толп была лишь правящая верхушка над многими и многими массами иных племён. Удивительно, как они ещё их не скинули ко всем чертям. Вблизи, как это часто бывает со средневековыми городами, Илмен был намного менее симпатичным, чем казался издалека. Во многих местах брёвна уже изрядно подгнили, какие-то домики держались лишь на честном слове, в каналах, извиняюсь за мой французский, толпилось натуральное говницо, и всё это укрывалось густым запахом Нет, даже не запахом, а густым траханом рыбы. Углубившись в город, мы почти сразу наткнулись на большое и довольно новое сооружение. Красивый резной сруб с высоким крыльцом, расписанными яркими красками стенами и нахмуренным рылом етага на крыше. Подобные же истуканы, только поменьше, украшали и углы сруба. У входа стояло два дюжек жреца, а внутри курились какие-то благовония, коими провоняла вся улица. Храм Етага, о коем хвастал берестеть и шила. Я украдкой взглянул на мирян. Вдруг они захотят заглянуть внутрь, но рожи у них были такие, будто они сожрали по килограмму лимонов». В конце концов Дубыня смачно сплюнул в сторону храма, жрицы набычились, и я утащил разгневанных товарищей дальше по улице. Искумное подворье нашлось довольно быстро. Было оно небольшим и дьявольски замызганным. Похоже, у этих византов с деньгами давно были не лады. У ворот тусила парочка мальчишек, а за ними у маленького причалчика сидел старый орк и подслиповатая щурись чинил сеть. Тут То его живод византы громогласно вопросил Дубыня, едва ступил за ворота, и Ганатий осторожно прошество за ним, брезгливо, насколько это можно было определить под маской, забрало осматриваясь. Орк старик вскинулся при виде такой делегации, захлопнул глазищами. Потом мелко-мелко закивал, и его друг, подскочиваки горный козёл, побежал в дом. Под грязным рубищем я заметил у него на шее кожаный плетёный ошейник. Раб, да ещё столь жалко выглядевший. Чёрт подери. Я знал, что в этом времени есть трабы, но в Ладоге их содержание как-то особо не было распространено. Ладога в первую очередь торговый город. Его правители не ходят в завоевательные походы, а предпочитают набивать мошну. Здесь же нет-нет до да взгляд натыкался на сагобенные фигуры, зримо выделяющиеся на фоне гордых профилей свободных жителей. Уже через минуту старик появился на дворе вновь и заискивающий скаля клыки поманил за собой в дом. Встреча византов это, я вам скажу, презабавное зрелище. Они друг друга едва ли не обнюхали, затеивая рукопожатия, долгие взгляды глаза в глаза, витиеватое приветствие и обязательное справа о здоровье государя Василия. Два византа, что застряли в славном городе Илмени, с первого взгляда мне показались абсолютными близнецами Игнатия Та же округлая змеиная голова с защитным щитком под глаза, тоже шарообразное тело, те же собранные из множества трубочек и гидравлических тяг руки, но лишь на первый взгляд. Хватило пяти минут разговора, чтобы приметить иные повадки, другой тембр голоса, мельчайшие различия в лицах, а точнее в витнеющихся над щитком глазах и покатом лбу. Ха! Теперь я точно был уверен, что мехов не собирают на заводе. Нет, каждый механик штучная работа неведомых мастеров. Это мой приказчик Асса, он из северных краёв, с острова Буян. Очень знакомство с вами, очень-то приятно мне, воскликнул визант по имени Афанасий и оторвавшись от руки Игнатия, обернулся ко мне. Дубыня же с Большим остались во дворе. Странно это было, пожимать руку роботу. Она вся была из углов и неудобных выпуклостей, что даже при несильном сжатии тут же впились в ладонь. «Много ли товару привезли?» – спросил другой визант по имени Васисуалий. О нет, товарищи мои, едва только окупить своё содержание, да чтобы не сидеть сиднем в граде Ладоге скуку поглощая. Забавно, стоило Игнатию оказаться промеж своих, как он тут же начал ковер котречь. С чем это могло быть связано? Товарищ мой, а что этот курица мужской так пялится на меня? Он что никогда не видел истинного Ромея? Игнатий вдруг стрекочуще рассмеялся, а вслед за ним прыснули и остальные византы. По крайней мере, не видел их трёх за один раз. Ха -ха -ха. Они вновь и рассмеялись в шутки, а я чуть было не зарядил каждому по кумполу. Курица мужской. Он что меня петухом обозвал? Игнатий, товарищ мой, что у него с лицом? Он злится, а опасаюсь я таких лиц. Обеспокоенно застрекотал Афанасий, а Васись Валеев вдруг меня спросил: "Товарищ немой, ты что, ромейский понимаешь и осознаёшь, нет? Ё-моё, меня как кобухом огрело. Да они же говорили на другом языке". Я быстро спрятал удивление, состроил самую приветливую харю, какую только мог, и сказал Игнатию: "Чуй ему надо". «Э-э-э, господин Васисуалий говорит, что очень рад знакомству». Я приветливо осклабился в ответ на это Гонева, но мозг в это время с бешеной скоростью работал совсем в другом направлении. «А на каком же языке я здесь всё это время говорю? По какой-то причине я его, а теперь выяснилось, что не только его, воспринимаю как русский». Означает ли это, что Асса оба этих языков знал, или это пресловутое сопряжение сфер каким-то макаром забило их под мою черепушку? Но даже не это было самым интересным. По всему выходило, что вся урочья братия, включая северян, говорила на одном языке. Какой же вообще был генезис формирования этих народов? Чёрт подери! Всё это было чудовищно интересно и захватывающе, но где же найти того, кто сможет просветить меня по истории этого мира? Местные, по крайней мере, некоторые купцы умели писать, но ни о каких книгах здесь речи не шло. Думаю, в Византии могут быть библиотеки, но, к примеру, Игнатий был совершенно индиферентен к любым непрактическим наукам. Быть может другие мехи будут более образованы по этой части, тем более, что местный славян, которого расспрашивал большой что-то, говорил о том, что эти византы вели какие-то записи. Игнатий со товарищами тем временем продолжали беседу, осторожно прощупывая друг друга. Судя по всему, истинные рамии не доверяли собрать им от слова «совсем», ожидая от них какого-то хитровыделенного подвоха. Я же осматривался. Было чрезвычайно интересно увидеть механиков, так сказать, в естественной среде обитания, несмотря на то, что у Афанасия с совестью солем карманы уже давно показывали дно, и то, что они снимали комнату на далеко не самом добром подворье, расположились они здесь с шиком. На полу лежит каза топтаный ковёр, на стене другой, только более тщательно выделенный. В углу огромный сундук с фигуристой замочной скважиной, у окна на столе странные устройства с трубками и стеклянными, наполненными коричневой бурдой шарами. Что это? Питание или какой-то научный прибор? Сами византы сидели на широких, но низких скамьях, сделанных явно по заказу. Двухметровым оркам таковые были совершенно неудобны. Меня, кстати, хозяева посадили за обычную скамью, отчего Игнатий совсем по-человечески хмурил металлические брови. Да мой товарищ, сидим здесь уже 6 месяцев, и ничего не предвещает скорого разрешения всей проблемы. Уважаемый мой товарищ Арсений, кое-вот и несомненно должен упоминать и в голове должен был прислать ладью ещё летом. Уважаемые господа, вежливо перебил я византов. Вы несомненно ещё успеете довольно говорится. Механики умолкли и синхронно как-то даже возмущённо на меня посмотрели, мол, куда ты лезешь в разговоры взрослых? Этом мгновенно вспыхнуло мне злости под черепушку. И Ганати быстро перестроился на более актуальную тему. Да, мой товарищ оправ, сказал он уже на местном наречии, дабы я его понимал. А что в городе ли князь? И что деется в последнее время в славном городе Илмене? Самой главной новостью оказалось то, что ни князя, ни тешилы в городе не было, и это сразу сняло мне с плеч огромный груз, потому как вятники чился, а со своей бравадой зловредного жреца я нехило так очковал. Князь должен был ещё тусило в оладеге, если Рюрик его оттуда не попёр, а жрец, наверное, отправился к нему. Дружина тоже где-то пропадала. В городе находилось лишь пару десятков воев, да ещё столько же в княжеской усадьбе, где он, кстати, по большей части и обитался, на восточном берегу озера. Мы ещё немного поболтали с везантами об обстановке в городе, и я глазами показал Игнатию, что нам пора отваливать. Для первого знакомства было достаточно, и я ещё не определился, понадобятся ли нам в нашем деле железные колобки, а значит, непонятно, насколько откровенными можно с ними быть. И попрощавшись, мы отвалили. Расположились недалеко от постоялого двора с византами, сняв небольшое подворье с прицелом на то, что на него, возможно, вскоре нужно будет доставить наши товары. Едва разместились, Большой тут же свалил наводить справки, из всех нас он был наименее приметен. В эти времена любой чужак на виду, а вокруг толстопузов Ромея и вовсе, куда бы он ни шел, собиралась стайка клыкастой ребятни. Дубыня занялся хозяйством, а мне же надо было хорошенько подумать. Дубыня похож считал, что я пойду, явлюсь пред очи тешилы и отдалю его в честном бою, превозмогнув его своей силой. Ха-ха, разбежался. Никакого на хрен честного боя, где я и где жрец, что не моргнул глазом, отправил бересту на тот свет, да ещё и развалил пол деревни. Нет уж, мои мысли были совсем другие. И если уж я как-то и сумею совладать со зловредным гадом, то не голой силой, а хитростью. И на первом месте здесь было его положение, ибо именно его положение позволяет ему делать что душе угодно. Захотел – возвел храм, захотел – взял полсотни словен и напал, по своему разумению, на мирян, Да, князь по всей видимости очень ценит этого чепушилу, но как я увидел из сведения, что терпит он его по нужде, а не по любви. И методы жреца он в гробу видал. Пока что жрец ему необходим, или нет? Вернее, не так. Жрец просто предлагает ему то, от чего он не в силах отказаться. Власть над драками позволяет Буревою ослаблять противников и в то же время создает ту самую угрозу, о которой размышлял я сам. И если им удастся солидно потрепать кривичи и потревожить еще кого-нибудь, а Рюрик ничего не сможет с этим делать, то на следующем собрании не стоит даже и надеяться, что звание боевитого головы града Ладоги отойдет кому-то иному, кроме как князю славян. А это звание, когда за ним не четыре десятка северян от целое племя, пролог к полному контролю этой местности. Ну и тут мы подходим к главному, к раскладам сил в славном граде Ильмене. Благодаря Афанасию и разведке большого, им получилось довольно быстро просечь. Итак, Как я и думал, несмотря на то, что положение жреца казалось незыблемым, недовольных он им было хоть пруд пруди. Само племя илменских славян делилось на почти дюжину родов, что по большей части жили пахотой в густых лесах. И если рядовых славян дедовская старина устраивала, то вожди, глядя, как живет князь, формально выборный, но по сути уже почти наследственный, так как буревой был третьим князем из одного и того же рода подряд задавались вполне резонным вопросом а чем мы хуже но с этим были проблемы здраво рассуждая буревой стремился дистанцироваться от родовых вождей опираясь в первую очередь на городское население и в последнее время на жрецов Так какими надходы от города позволяли ему иметь лучшую в округе дружину, лишь слегка разбавляя её воинами из других родов. Как же он вообще был с ними связан, спросите вы? А связан он был в первую очередь ролью арбитражного судьи в многочисленных спорах, что ежедневно нас сотрясали всё славенское общество. Кто у кого угодья отнял, кто свинью прихватизировал, кто бабу увёл, кто бабу привёл и так далее. Но и город был далеко не единым. Ещё недавно его населяли представители отдельных родов, но нынче в нём вполне себе уже выделились городские сословия: богати, чаще всего ими являлись дружинники князя, чернь и очень широкая прослойка рабов. Как выяснилось, отец Буревой, князь Олегха, активно воевал с живущими на востоке племенами, весью мещейрой и мурвами, кое их презрядно набрал в полон. А вот торговая прослойка была крайне куцей. Илмен это было в первую очередь поселение рыбаков, на которое потом наслоился княжей двор и его дружина, и уже в третью и совсем недавно он стал миновым центром всей славянской земли. Да и то скорее не сам городок на озере, а поселение на берегу, которое местные безхитростно называли Бережьем. Но была и ещё одна группа товарищей, чьи интересы явно были ущемлены. Жрицы иных, нежели я так богов, как поведал Афанасий в последний пару лет, а именно столько про что с тех пор, как тишина копался близ князя Буревого Их изначение не то, чтоб припало, а на них начались настоящие гонения, что было для местного общества вообще делом из рук вон выходящим. Здесь не пахло никаким христианством, и войны велись какие угодно, но только не религиозные. Народ считал, что займ отношения с богами дело согуболичное, других не касающееся, но только не для тишилы. Он ревностно принялся изгонять конкурентов с этого рынка, действуя нагло, да еще под прикрытием княжеских дружинников. И именно в эту трещину я и решил вставить. Жрец с труднопроизносимым именем всем мысл был еще не стар. Как и все орки широкоплечий и мускулистый, он был поистине богатырского телосложения, Кое не могло скрыть даже балахонистое одеяние. Несколько шрамов на щеке говорило о том, что в молодости всемысл не чурался держать в руках оружие, а в жреческое отдело поддался уже в серьезных летах. Найти его было непросто. Нынче жрецы предпочитали шхериться по лесным заколкам, а не распивать на рынках осаны своим богам. Всемысл с интересом глядел на меня, А я на него. Мальчишка через Куево я его нашёл, тусил неподалёку, готовый сорваться в бег за помощью, как я думал, только при одном намёке на то, что чужак начнёт барогозить при этом уважаемым орке. "И я чувствую, что ты не тот, кем выглядишь", наконец прервал подзатянувшееся молчание жрец, но я лишь пожал плечами. Пока что никто, кто это заметил, ничего конкретного сказать по поводу моего попадания в тело Асы не смог. Это не имеет отношения к делу. А что имеет? А имеет то, хочешь ли ты по-прежнему торчать в этой дыре или всё-таки хочешь попробовать подвинуть тишилу с его места. Услышав такой заход, всем смысл рассмеялся. А кто сказал, что меня не устраивает это место? Он обвёл рукой поляну, на которой мы расселись. Она действительно выглядела вполне себе ничего. Древ встречи с жрецом Гуха мне пришлось выбраться за пределы Ильменя, пересечь озеро и отыскать в чаще неприметную заимку, где жило несколько рыбачек семей. И если оно тебя устраивает, то я явно пришёл не по адресу. Мне сказали, что здесь я найду могущества над жреца могущественного бога. Всемысл осклабился. Примитивная манипуляция явно его задела. Не надо играть со мной в эти игры, северянин. Наше место на земле не имеет никакого значения, что до того, где я нахожусь, по сравнению с тем, что ночами боги напрямую говорят с моим духом. И только это имеет значение. И что же они говорят насчёт деятельности тишилы, что в последнее время щемит всех, с кем говорят иные, нежели я так боги? Всемысл ответил не сразу, как я слыхал, он пользовался в народе не поддельным уважением, считался мудрым и отзывчивым жреццом, не понаслышке разумеющим врачевательское дело. Но я видел, что дух его, несмотря на говорящие об ином слова, все еще слишком горяч. Думаю, дело здесь в его прошлом». «Они недовольны», – наконец сказал жрец. «Как и ты». Всемысл зло сплюнул, а в его глазах поселились нехорошие чертики. «Черт подери, северянин, к чему ты мать его клонишь?» Я улыбнулся, увидев, что напускное спокойствие жреца так и дало трещину. Ни один ты недоволен сложившимся положением дел. Сам е так не желает, чтобы тишина зазря полоскал её имя для достижения своих целей. Кто тебе это сказал? Мирянский жрец Береста, ведаешь о таком? Всемысл ведал. Едва он услышал это имя, Раздражённые складки на лбу жреца разгладились. Ведаю, но от следующих моих слов на его морде блеснул настоящий боевой оскал. Так и ведай, что нынче он мёртв. Тишило и полсотни славен напали на мирянских жрецов и убили и его, и ещё многих. Какое-то время мне казалось, что всемысл прямо сейчас рванется мочить ублюдка, но... Время шло, а бушевавшая в жреце ярость понемногу успокаивалась. «Я не могу этого одобрить», – наконец сказал он. «И я вижу, что ты так же, как сам Тишила, жаждешь использовать богов для достижения земных целей». Это скользкая дорожка, северянин. Она может привести тебя к гибели, и я тебе здесь не помощник, но кое-что я тебе подскажу. В молодости я ходил под рукой князя Альхи, отца князя Буревого, и бывает ко мне заглядывают давние друзья, дабы выпить по чарке доброй браги. Так знаю, не всем в дружине панраво то, что нынче творится вокруг князя. А теперь иди. Было понятно, что это последнее слово жреца, и я не стал больше испытывать судьбу, пытаясь его раскачать. И я видел, что он рвался в бой, но он давно выбрал другую дорогу. Интересно, что Всемысл так и не спросил моего имени. Наверное, когда еженощно говоришь за богами, именно становятся неважны